Глава шестая Апофеоз деловитости наступил, когда на третий день во дворе объявился караван-телег и старший водитель кобылы, то бишь местный экспедитор, солидно доложил, что приехало все, что Даша под диктовку из Алки обеих барменш, обоих поваров и еще бог знает кого, заказывала для будущего большого приема. Девушка уже успела выволочь из своей коморки очень недовольную пани-щитоводку, которая всю дорогу бухтела, что только зря перевела кучу бумаги на сведение всех заказов в одну накладную. Так теперь ее еще и отрывают от работы, заставляя заниматься тем, что не входит в ее обязанности. Отправив ворчунью прямым ходом во двор, Даша заглянула на кухню. «Пан Варгус, вы мне нужны». И в очередной раз про себя удивилась. Какой он все же здоровенный и того экзотический орг. Она уже успела выяснить, что в ее подчинении находился целый интернационал мифических персонажей, и те, которые темно-зеленые и огромные, — это орки. «Зачем, пани Дарья?» Орк-громовержец нехотя оторвался от упитанной индейки, которую со стервенением потрошил рядом с миской полной специально приготовленной смеси для фарширования. «Продукты привезли к банкету. Пойдемте принимать». Даша сегодня окончательно забегалась и на секунду присела на краешек кухонной табуретки, чтобы перевести дух. Да, создатель с вами, пани, я-то тут при чём? Вон швоська примет. Чай хватит ума в подпол снести, дналедник бросить, отрезал повар, отворачиваясь к своей индейке. Ругаться с ним. Да, тут со всеми подряд нужно воевать, а это не конструктивно. Два дня наблюдения и пара разговора с внушительной паней Варгусей подсказали Даше, как действовать. «Пан Варкус, миленький, но вы же не бросите меня одну с таким сложным делом. А если подсунут что испорченное или просто негодное, кто, кроме вас, с вашим чутьем и наметанным глазом это заметит? Примем, что попало, а вы потом замучитесь, чтобы из тухлятины ваши волшебные пироги да жаркое сотворить». Мужчина удивился, отложил нож, которым терзал несчастную птицу, выковыривая из нее внутренности перед фаршировкой. Обернулся. «От хитруля, и не скажешь, что не орка. Как-то даже радостно сказал он. Пойдем, пани Дария, твоя правда. Без меня пропадешь. Этот его резкий переход на «ты» и мгновенная готовность помочь вызвали у Даши улыбку, которую она с трудом сдержала. Забавные у орков семейные отношения. Гигантская пани Варкуся, командовавшая сменой официанта как полководец на поле битвы, рядом с мужем мгновенно превращалась в трепетную хрупкую девочку-девочку, И её зелёный муж, втянув солидный животик, расправлял плечи и смотрел вокруг орлиным взором, как бы кто его по нинку не задел или еще как не ущемил. Варгуси не должна поднимать тяжелого, больше тонны, видимо. Варгуси не должна перетруждаться, для этого у нее есть муж. Варгуся, присмотревшись к манере поведения других зеленых орочек, Даша поняла, что это не просто семейные устои отдельной парочки, а в целом оркский менталитет. Причем сами мужчины и женщины-орков прекрасно знали о некоторой театральности этой игры, потому как рассерженная орка сама могла кого хочешь щелчком прибить, но все равно играли самозабвенно и с удовольствием. Готовность Даши подыграть пан Варгус понял правильно, уважает, стало быть. Ну, так и он же со всей душой. Честно говоря, водитель кобылы был откровенно не рад такой торжественной встрече. Вместо кладовщика Швоськи и пары грузчиков у покатого спуска в подвал его окружила целая группа. Даша с местным планшетом, полированной чёрной доской и стилусом, и залка с таким же девайсом и кучей бумаг, Варгус в своем кокетливом белоснежном колпаке, еще и пани Варгусе обещала подойти, как только закончится срочными делами за стойкой. Плохие предчувствия пана-экспедитора сбылись почти сразу. «А это что?» Варгус сунул нос в бочку с рассольной ветчиной и возмущенно взревел, как рассерженный медведь, которого укусили за хвост. «Ты сам это нюхал, шмузляк болотный!» «Ты что мне привез? «Нормальная ветчина», — занервничал водитель кобылы. «Вон, печать магическая на бочке, все в порядке, лист зеленый. «Ты у меня сейчас сам позеленеешь, жулик!» Даша едва успела встать на пути разъярённого повара и аккуратно придержать его за локоть. Варгус побоялся нечаянно затоптать девушку, остановился и утробно заворчал. Строго говоря, панк Шимонг. Дата на зеленом листе стоит уже завтрашняя, то есть ветчина последней свежести. Залка успела чуть ли не обнюхать стилизованную под трилистник магическую печать на бочке. Пормально? Ветчина еще съедобная, а на деле вы не имеете права привозить нам продукты со истекающим сроком годности. «Всегда брали, не капризничали. Чего вам сегодня не так?» Продолжал возмущаться низкорослый и пузатый пан-экспедитор. И вдруг осекся, понял, что ляпнул. «Так», — вздохнула Даша, Все ясно. То-то у нас под списание чуть ли не половина ресторанного бюджета идет. Пани и залка, на вас печати, а мы с паном Варгусом будем проверять качество продуктов сразу в упаковке». В следующий час... Выяснилось, что кипящий от возмущения панк Шимонг повезет обратно чуть ли не треть заказанного. Мало того, что поставщик безбожно мухлевал с датами и качеством продуктов, свою лепту внесла и общая расхлябанность. «Мы не заказывали шесть упаковок кленового сока. У нас в накладной четко написано березовый. Ну и что, что цена одинаковой и упаковки похожи? Наши гости-дриады пьют только березовый. От кленового у них не сварение». «Нет, это не мы все перепутали. У нас есть заверенная вашим кладовщиком накладная». Даша мельком глянула на усталую и немного возбуждённую изалку, но удержалась от сакраментального «а я же говорила». Ей пришлось чуть ли не силком продавливать это подтверждение, тогда как щитоводка бухтела и сопротивлялась. «Никогда так не делали». «Ага». «И что, теперь я обратно это повезу?» Еще более возмущенно взбыл Кшимонг. «У меня кобыла не казенная. А на сено гроши выделяют. а в не допросишься. Пойдёт, скотинка, по миру пойду, по вашей вине. Не стоит так убиваться. Просто в следующий раз будьте внимательнее. Вы ведь тоже расписались в накладной. За одно, а привезли другое. Так тут всего ничего перепутано. А везти обратно половину. Уж приняли бы. Чай в таверне, быстро продукты вход идут. А мне дворфин-то заплатит за обратную ломоту кобылью. Даром, что его товар. Так, погодите, панк шимонг Даша прервала греческую трагедию в исполнении низенького колобка с большими и мохнатыми босыми ступнями, торчавшими из-под коротковатых штанов. «С дворфином у нас разговор отдельный будет. У вас же есть парный амулет для экстренной связи с начальством? Не одолжите? Попробуем решить нашу проблему». Через полчаса пан экспедитор гнал свою недоамортизированную овсом кобылу прочь от таверны, и пустая телега весело громыхала на кочках. а Даша удостоилась нескольких уважительных взглядов. Торговаться с гномом, умудрившись не разругаться с ним в пух и прах, поймать его на жульничестве и вывести на мировую с прибылью для себя. Даша сама собой гордилась. Это были сложные переговоры, но она получила 50% скидки на весь заказ, включая товары с нормальным сроком годности. Спокойная уверенность в своей правоте и немного шантажа, безотказное оружие в разговорах с поставщиками. Самый большой бедлам и Аврал приключился естественно в последний вечер перед приездом гостей. Как всегда, в ночь полночь обнаружилось, что шарские бакулюсы все же проросли и в салат не годятся. А в блоке болотных жителей забарахлил увлажнитель воздуха. Теперь постельная плесень пересохла, ее надо срочно поливать питательным раствором и нянчить. В апартаментах пустынников, наоборот, протекли оба крана. и незапланированное озеро надо срочно осушать. У пани Варгуси внезапно выпили весь грибной ликер, а поставка нового будет только послезавтра. Надо сажать гоблина швоську на старенького ездового ящера Иберия и посылать с деньгами в Гномторг-центр. Повезёт, если к утру вернется. до да гор путь не неблизкий. И еще, и еще, и еще. Вся таверна металась в мыле, как ошпаренная, как... Даша даже сравнений больше не вспомнила, потому что первая носилась по лестницам вверх и вниз. Одно утешало. С такой нагрузкой можно забыть про диеты раз и навсегда. Главное вообще вспоминать, что людям надо есть хоть раз в сутки. Даша как раз неслась с этажа, где были комнаты для сильфов, эльфов и еще каких-то неведомых существ, когда вдруг на ее пути внезапно возникло непреодолимое препятствие, в которое она... и врезалась со всего Маху.